Глава одиннадцатая Арон посмотрел на копье в своей руке. Потом на уходящего человека-существо. Потом снова на копье. Место на спине между лопатками, то самое, куда жрец Гиты нанес ему смертельный удар, вновь закололо. На мгновение показалось, будто Арон вновь ощутил во рту привкус собственной крови. Как тогда? перед смертью. Бей! повторил прежний. Рон сжал древко копья крепче, но для замаха не поднял. Когда он шел сюда, то почти не ощущал опасности. Не чувствовал ее тогда, когда поднимался на холм. Не чувствовал во время разговора с человеком-существом. Внутренний горизонт все это время оставался практически чист, только по краям виднелись привычные тени вероятно, обозначающие светлых магов империи Тирун, которые так сильно его любили. Конечно, в любой момент все могло измениться. Скажи, почему разрушитель стал разрушителем? Спросил Арон у прежнего. Что? При чем тут лучшего времени для вопросов по истории найти не мог? Ты знаешь, почему он стал таким? Сам Арон помнил лишь фразу из легенды, фразу о том, что змей-разрушитель разгневался на людей. Причину гнева легенда не раскрывала. «Братец, не глупи! Сейчас, пока он еще идет!» «Так ты знаешь или нет?» Арон проследил взглядом за тем, как человек-существо дошел до вершины холма и опустился на землю рядом с телом Нисы. «Все». Возможности нанести удар больше не было. «Ух, и дурак же ты, братец! – выдохнул прежний таким тоном, будто у него разом заныли все зубы. Просто невероятный дурак! Человек существо повернулся к Арону явно удивленный, что он застыл на одном месте. Арон кивнул ему и тоже зашагал к вершине холма. Так и не ответишь? Обратился он к прежнему. «Есть много версий», — произнес тот тоном человека, который не уверен, стоит ли тратить время, отвечая на такую ерунду. «Понятия не имею, какая из этих версий правдива. Может, они все и вовсе ошибочны». Он не похож на обезумевшего разрушителя. Подходя ближе, Арон не отводил взгляда от эры человека-существа. Эра двоилась. Обычная эра обычного человеческого мага накладывалась на нечто, больше напоминающее морскую гладь, на огромные, мерно катящие волны силы. Прошел уже час после пробуждения, но по поведению и характеру он все еще прежнее существо. Ну да, особенно эту непохожесть на разрушителя подтверждают перепуганные и сбежавшие люди, «Полуразваленный дворец и вот эти растущие змеиные кольца. Да-да, твое существо ни капли не изменилось», — ядовито согласился прежний. «Существо и прежде отличалось некоторой вспыльчивостью», — отозвался Арон мирным тоном. «Просто тогда оно было...» Арон покосился на растущие змеиные кольца вокруг холма. «Было чуть меньше размером». Точно чуть меньше размером и чуть слабее. Слушай, братец, как ты в своем мире вообще дожил до таких лет?» Мысленный разговор, как обычно, занял очень мало времени в реальности, а он еще даже не успел сойти с отвердевшего воздуха на землю. На лице человека-существа, не отводящего от него взгляда, не было ничего, что выдавало бы в нем желание отправиться разрушать полмира. Там были лишь горе и грусть, сейчас с появлением Арона немного смягчившиеся. Перед мысленным взором Арона проплыли воспоминания, но не о существе. Воспоминания, которые он получил от прежнего. В отличие от двойника, Арон мог смотреть на эти воспоминания не только изнутри, переживая их как собственные, но и снаружи отстранившись. И такое отстранение позволило ему увидеть, что событиями, которые сильнее всего изменили характер прежнего, стали даже не смерть Мины и Учителя, как можно было бы ожидать, и не моменты, когда он сам почти погиб. Мину убили враги, его самого пытались убить враги, это было жестоко, но... Нет, несправедливо, в этом не было ничего справедливого, но это было, пожалуй, ожидаемо. Светлые маги всегда были врагами темных. Нет, событиями, изменившими его, стали предательства. Князя Санур, выдавшего их с миной светлым. предательство Мериса, предательство тех темных, которые предпочли договориться с Алариком Неркосом и были готовы продать светлому магу одного из своих. И самым переломным моментом, ожесточившим прежнего сильнее всего, Окончательно убившим ростки доброты, все же появившееся в нем после смерти мины, оказалось предательство жителей деревни. Предательство людей, которых он только что спас от Черной Оспы. При чем тут мое прошлое? Раздраженно перебил его мысли прежний. Речь вообще не о существом мне верит. Я, наверное, единственный человек в мире, которому оно сейчас верит. «А если я его попытаюсь убить, но у меня не получится? Аналогии с самим собой не находишь?» Прежний прошипел ругательство. Потом после короткой паузы спросил. «Ты ведешь к тому, что даже не будешь пытаться убить змея? Так?» Ответить Арон не успел. «Что мне теперь делать?» Человек-существо смотрел на него так, будто Арон был обязан знать ответ. Ниса умерла, и я не понимаю, что мне теперь делать. Это все неправильно. Арон сел на землю напротив человека-существа и убрал копье себе за спину. Потом осторожно коснулся лица Нисы. Кожа была еще теплой. Должно быть, смерть наступила совсем недавно. Ниса. Просила меня быть добрым и справедливым. Продолжил человек-существо, тоже переведя взгляд на Нису. И я была. Я старалась вести себя как человек, чтобы никого не пугать. Я даже спасала людей от пустыни. Я все делала правильно. Почему люди поступили так? Почему люди злы и неблагодарны? Посал от пустыни, задумчиво протянул прежний. Ну, надо же. Рон вздохнул. — Потому что люди разные, — ответил он человеку-существу. Человек-существо молчал долго, глядя на нису и осторожно гладя ее по волосам. — Я ведь сильная, заговорил он тихо. Могущественное, но я не знала, как спасти нису. Когда ее сердце последний раз остановилось? Человек существо оборвал себя на полусловие, и его брови сдвинулись. Потом он вскинул взгляд на Арона: Ты сказал, что умер и воскрес. Как ты это сделал? «Следи за языком получше, братец!» С легким злорадством хохотнул прежний. «Сейчас твое милое существо потребует от тебя оживить Нису. Как будешь отбрыкиваться?» «Лучше скажи, ты-то помнишь воскрешение и то, что было до этого? Серый мир или, может быть, мир многоликого?» «Нет», — отказался прежний. «Последнее, что помню, это когда ты додумался совершить перенос в столицу, и император натравил на тебя сихо. А потом мгновение черноты, и я уже снова в твоей голове. Вокруг храм Триады. Тело мне опять не подчиняется. Остается только считывать твои воспоминания о том, каких еще дров ты наломал в моей жизни». «Я помню лишь, как меня убили», — ответил Арон человеку-существу. А потом спустя месяц я очнулся в яме, в которой меня похоронили, ощутил, что задыхаюсь и выбрался. Значит, ты умер не на совсем. Значит, люди умирают не на совсем. Медленно, будто пробуя каждое слово на вкус, проговорил человек-существо. В сказках Нисы такое. Тоже бывало, но я думала, что это просто сказки, ее придуманные забавные истории. Как можно умереть не на совсем? Умирает только тело человека, а душа уходит чаще всего в серый мир, хотя некоторых людей забирают себе солнечный бог или многоликий. «Боги забирают души всех умерших людей!» Арон кивнул. Человек-существо нахмурился. «То есть кто-то из этих богов забрал и душу моей Нисы. Как можно узнать, кто из них? Как можно вернуть ее назад?» «Солнечный и многоликий!» Берут к себе только тех, кто был им верен при жизни. Все остальные попадают в серый мир, владение богини смерти. Насколько я помню, ни солнечному, ни многоликому Ниса прежде не служило. Нет, согласился человек существо. Им точно нет. Жаль, что я не Бог, и не могу забрать душу ни со себе. Тогда бы Ты Бог! Перебил его Арон, чувствуя, как в голове начало формироваться какое-то подобие плана. Человек-существо растерянно заморгал. «Я раньше тоже так думала. То есть я надеялась, что я бог», — признался он неуверенно. «Но не соговорила, что настоящие боги могут совершать чудеса. А я не могу. Я даже не смогла совладать со временем. Я просто научилась пользоваться человеческой магией. А еще Ниса говорила, что боги не живут на земле среди смертных, а я живу. Она говорила, что все боги такие же большие и сильные, как Великая Мать или как мой старший. Ты, Тхаора, змеиный бог, прозванный Разрушителем, снова перебил его Арон. Я? недоверчиво повторил человек существо. Нет, я не он. Точно? Я существо. Или Великий Урий. Ниссе больше нравилось называть меня Урием. И я видела картины стха Ора. Он был огромен. Мне надо расти еще много-много лет. Это ведь твое тело. Рон широким жестом обвел полупрозрачные змеиные кольца вокруг холма. Хотя теперь они покрывали не только холм, но и выдвинулись намного дальше, практически касаясь стен дворца. В ширину змеиное тело за минуты их разговора тоже увеличилось. Теперь его не смогли бы обхватить даже четверо взявшихся за руки мужчин. Человек существо перевел взгляд туда, куда показывал Арон, и уставился на змеиные кольца так, будто впервые их увидел. Потом выражение его лица изменилось, отразив смутное узнавание. Кажется, мое. Еще более растерянным тоном признался человек существо. Что ты делаешь, братец? В голосе прежнего прозвучало искреннее любопытство. Проверяю кое-что. Человек существо поднялся и подошел к полупрозрачному телу. Остановившись рядом с ближайшим кольцом, прижал к нему ладонь. От этого прикосновения рост змеиного тела ускорился многократно. Кольца воздвигались все выше, выше и выше. Теперь и 15 человек не смогли бы обхватить это тело в ширину. Но чем быстрее росли кольца, тем прозрачнее становились. Через полминуты их очертания уже едва угадывались, а затем исчезли вовсе. Человек-существо опустил руку и несколько мгновений постоял так. Потом вернулся к корону. «Что ты с ним сделал?» Арон кивнул в сторону холма, где всего несколько мгновений назад двигался огромный безголовый змей. «Вобрал в себя», — отозвался человек-существо. Растерянность ушла, теперь он вновь выглядел задумчивым и грустным. «Тхаоро умер еще до моего рождения. Как я могу быть им?» «Великая мать вновь тебя родила», — ответил Арон. «Ты ничего не помнишь о том прошлом?» Человек-существо покачал головой, потом нахмурился и глубоко задумался. «Я не против быть Тхаоро, сказал он, наконец. «Если я и правда бог, то я смогу забрать душу не со себе. Но в ее сказках души людей не могли жить без тел. Вернее, могли, становясь призраками, но они страдали от этого. Это действительно так в реальности, не только в сказках?» Арон кивнул. Я не хочу, чтобы Ниса была призраком и страдала. Значит, ей нужно тело. Но мертвые тела, они распадаются. Я уже ощущаю начало распада. Человек-существо жестом показал на тело девушки, лежащей на земле, а потом внимательно посмотрел на Арона. Ты выглядишь точно так же, как раньше. «Твой запах тоже не изменился. Значит, это твое прежнее тело. Как ты смог его восстановить через месяц после смерти?» Рон развел руками. «Когда я вылез из могилы, я выглядел так, как сейчас, и чувствовал себя вполне обычно. Но я темный маг». «Темные магии время от времени возвращаются из-за грани, если их убить неправильно, так как убили меня». Аниса была простым человеком. Она не владела магией. Человек-существо вновь надолго задумался. «Нам нужно пойти в этот серый мир и забрать оттуда душу Нисы, сказал он, наконец, решительно. А во время пути я буду думать, как восстановить ее тело или создать для нее новое. Я умная и талантливая. Я обязательно что-нибудь придумаю». Потом человек-существо вздрогнул, словно опомнившись, и в его взгляде, устремленном на Орона, отразилась сильная тревога. «Ты ведь пойдешь со мной? Не злой?»